Глава седьмая. Высокие планы бытия. Ренгил заметил, как Артем исчез со островка, словно его унесло неведомой силой. Он был благодарен за помощь Артема, который уничтожил почти всю армию вторжения. Ренгил знал этот пулемет и сам им пользовался. Как он оказался в руках у смертного, оставалось загадкой. На такое был способен только высший. Возможно, Артем стал высоким. Ренгил быстро окинул взглядом пустоту и увидел над собой мелькнувшее платье женщины. Ее лицо исказилось судорогой, а кулаки были сжаты. Это видение длилось лишь мгновение, и женщина исчезла. Ренгил все еще находился в азарте схватки с подручными тифлингами дракона-хранителя и не сразу осознал, что это не соответствует его пейзажу. Никто не мог попасть в это место без его разрешения, кроме как в случае с налетчиками. «Значит, эта женщина, — мелькнула у него в голове, — была заодно стифлингами, и это было странно. Кто она?» Он вставил в ножный меч и неторопливо направился к беседке. Однако, пройдя дольше обычного, он остановился и осмотрелся. Его островок в безбрежной пустоте вырос, стал раза в два больше. На нем появились кусты, которых раньше не было, а на кустах сидели райские птички, клюющие ягоды. «Неужели у меня тут рай посреди ада?» – недоверчиво подумал он. «И в этой пустоте я не один, здесь есть другие островки». Просто он никогда не путешествовал в пустоте. Это было другое измерение для тех, кого называли высокими. Он обернулся и удивленно приоткрыл рот. Вместо башни стояла небольшая крепость. Его ранее одиноко возвышающаяся башня была окружена стеной, которой прилепились красивые домики под красными черепичными крышами. Из них выглядывали его тифлинги, которых остальные небожители этого мира называли светлыми. Они служили прежним богам, но состояли в его отряде, и среди них стояла Агнеса. Она, потупись, смотрела себе под ноги, изредка бросая на Аренгила молящие взгляды. Оренгил, пребывая в глубоких раздумьях, направился к своей любимой беседке, где он привык предаваться размышлениям. Он сел и стал думать, как же так случилось, что его островок так вырос, и на нем появилась настоящая крепость, а в ней жители, и это без его разрешения. На такое был способен только тот, кто был выше и сильнее его. Арингил считал, что таким был только Творец Всевышний, а он сам уже настоящий архангел. Вот почему его остров вырос». Его остров – Божье место в этом проклятом мире, и, видимо, его предназначение – умножать праведность среди повального греха. Получив такое откровение, Аренгил воспрянул духом и, подняв голову, поманил к себе Агнесу. Он не мог запретить жить здесь светлым тифлингом, это было не в его власти. Не он строил этот островок, и не ему прогонять тех, кто ему доверился». Но все же доля сомнения терзала его. Ситуация была двойственной. Светлые были ему преданы и состояли в его отряде, но при этом служили другим богам. Разобраться в этом он не мог и решил оставить все как есть, списав на местную специфику. Тут есть тифлинги, боги и драконы, чего не было на земле. А Творец создает миры в большом разнообразии, и он знает, что делает. Успокоившись на том, что нет того, кто бы познал замыслы Всевышнего, он стал ждать Агнессу. «Садись, поговорим», — предложил он, указывая на лавочку напротив себя. Девушка села. «Как ты оказалась тут?» — спросил он. Она пожала плечами. «Сама не знаю. Раз я тут в домике, это ты для нас?» — спросил. «Спасибо тебе». «Нет, это случилось, когда мы с Артемом отразили атаку тифлингов-хранителей». «Ох, какие же они уродливые! Ты бы видела!» «Я видела», – тихо ответила Агнеса. ее лицо озарилось смущенной улыбкой. «О чем ты хотел со мной поговорить, Ренгил? «Пока не знаю, но у меня есть мысли, которыми хочу поделиться. Во время сражения я заметил женщину в сером длинном платье. Она внимательно наблюдала за битвой. А потом, когда я собирался сказать что-то важное, Артема выбросила с острова. Я уверен, это ее рук дело». «В сером платье!» – задумчиво повторила Агнеса. Ее голос дрогнул. «Это похоже на Нарну, богиню, которой я служу. У нее не сложились отношения с Артемом. Он стал драконом и не проявляет к ней должного уважения, а она хозяйка земель, где Артем правит как царь». «Даже так?» – Орингил нахмурился. Его глаза сверкнули любопытством. «Получается, на этом клочке суши богиня и дракон ведут борьбу за власть». Не совсем так, Аренгил. Агнеса вздохнула, ее взгляд стал серьезным. Артем, как дракон, еще юн и не обладает той силой которой должен. Он занял место убитого дракона, которого знала Нарна. Она хочет помочь ему обрести мощь и власть, но между ними что-то произошло, и разлад стал неизбежен. Я понимаю, что случилось. Ренгил усмехнулся, и его лицо осветилось легкой улыбкой. Артем не уступил богини, не подчинился ее воле». «Может быть», – тихо ответила Агнеса, опустив взгляд. «Ясно», – Ренгил задумчиво кивнул и посерьезнил. «Как там дела у Артама?» «Он справляется со всеми трудностями», – Агнеса улыбнулась. «У него есть свой хранитель, жена Гремлунка. Он независим от богов». «Значит, Артам, как и Артем, стал независимым». Оренгил поднял бровь, и его голос прозвучал с интересом. «Да, Оренгил, он действует сам по себе, хотя и признает Иля, хранителя всех отверженных своим богом». «Я помню этого молодого бога», — Оренгил кивнул. «Как он окреп?» «Нет», — Агнеса улыбнулась, но в ее глазах мелькнула тень. «Я его не люблю. Он самовластный эгоист. Он предал тифлингов, желая откупиться их душами от демонов, и они покинули его». Их было более тысячи. Теперь он почти забыт и состоит в союзе с богинями-сестрами Марой и Ехель. Ренгил снова кивнул, его лицо оставалось задумчивым. Он, склонив голову, тихо произнес. «Ты можешь остаться здесь, раз уж судьба привела тебя в этот мир. Но у меня к тебе просьба, Агнеса. Сможешь ли ты передать Артему важную весть?» Я не могу связаться с ним напрямую, что-то преграждает мне путь. Такого не было прежде, и я подозреваю, что снова вмешалась твоя богиня. Я не хочу, чтобы ты предала ее волю, но мне необходимо закончить разговор с ним». Агнеса, задумавшись, ответила, «Я могу передать ему информацию иносказательно. У Нарны есть жрица, и я могу внушить ей нужные мысли, а затем узнать, что она скажет». «Или же я могу напрямую обратиться к Артаму, я его судьба. А он может передать Артему через их общую жену Гремлунку. Я так и сделаю», — Ренгил, нахмурившись, произнес. «Хорошо, мне нужно знать, что он хотел сказать тебе о моих делах в вашем мире. Он что-то знает. Будешь ли ты делиться этой информацией с богиней?» Агнеса опустила взгляд и тихо ответила. «Если она спросит меня прямо, я не смогу скрыть правду». Ренгил задумался, а затем ответил, «Тебе и не нужно скрывать, если она спросит. Но если не спросит, то лучше будет промолчать, учитывая, что у Артема и твоей богини натянутые отношения». Агнеса кивнула, ее глаза блеснули решимостью. Она подняла взгляд на Ренгила, и в ее глазах он увидел вопрос, который она не могла произнести вслух. «Спрашивай», — вздохнул он, чувствуя, как его сердце сжимается от волнения. Агнеса тихо спросила. «Арингил, может ли у нас что-то сложиться?» Он ответил честно, но с грустью. «Я не знаю, Агнеса. Я воин Божий, и моя жизнь связана с выполнением воли высших сил. Воин не может позволить себе увлечься мирскими делами. Так было на земле, а здесь новый мир со своими законами. Сейчас между нами ничего не может быть, но как сложится будущее, покажет время». Слезинки блеснули на ее глазах, но она быстро вытерла их рукой и улыбнулась, стараясь скрыть боль. «Спасибо, что не отверг меня окончательно, Оренгил. Мне нужно идти, у меня есть дела, и твою просьбу еще нужно передать Артему». Оренгил проводил ее взглядом, чувствуя, как внутри него что-то разрывается. Затем он поднялся и направился исследовать свой новый замок, ощущая, как его сердце наполняется горечью... и надеждой одновременно. Заречное Эхейское царство Часы Артема неумолимо отсчитывали время, отмеренное ему для спокойной жизни, и он старался не опоздать. Не попрощавшись с женой, он отправился на запад, туда, где собирались отряды плохо вооруженных безжалостных горцев, одержимых бесами. По пути он вызвал своих спутников и объяснил им задачу. Оба они были в восторге от возможности снова вступить в битву и, взяв по пять бочек святой воды, скрылись у себя. Артем не знал, где находится это у себя. У него не было места, где он мог бы укрыться от этого мира. Его связи с ним были настолько сильные, что разорвать их мог только осьминог, уносящий его на битвы. Подумав, что неплохо было бы иметь такое убежище, он со вздохом отбросил эти пустые мысли. Полет проходил над низкими тучами, которые принесли с моря влагу, превратившуюся в моросящий бесконечный дождь. Как это скажется на свойствах святой воды, Артем не знал, но у него не было времени ждать более благоприятной погоды. Так он добрался до своей крепости на западе, которую так и не придумал, как назвать. По привычке он назвал ее крепостью Гимона. Это было понятно всем, и он не стал утруждать себя переименованием. Миновав крепость, он оказался в долине, кишмя кишащей дикарями. Сверху они казались мелкими букашками, снующими, как муравьи, от поселка к поселку. Подсчитать, сколько их здесь находилось, было затруднительно, но очевидно, что больше нескольких тысяч. Два перехода до крепости это было очень близко. Почему-то между землями Эгейского царства и поселками горцев расположилась ничейная земля, не очень удобная для жизни. Много круч, мало воды, и на ней никто не селился. Артем назвал ее «серой зоной». Сделав пару кругов, он оценил обстановку и выбрал место для атаки. В поселке, в ближайшем крепости Егемона, готовились припасы для воинов. В наспех построенный из камней жердей сараи свозили мешки и корзины, а в загонах блеяли бесчисленные овцы. Горцы готовились к войне основательно, они, видимо, знали о бедности жителей долины царей, не надеясь поживиться там тем, что захватят. Артем с огорчением понял, они считали, что там живут настолько бедно, что у них нечего взять. Доготовились они не грабить, а убивать. Артем не мог понять, как жители Эгейского царства оказались под чарами и стали жертвами демонов. Что же могло произойти, чтобы демоны получили такую власть? Над ними неужели это происходит с молчаливого согласия богини? Возможно, она заключила с демонами договоры, в качестве платы получала их души. Эта мысль заставила его вздрогнуть и непроизвольно издать гневный рык. Он с трудом сдерживал себя и дал себе слово разобраться в этой тайне. В его сознании мелькнули фрески, на которых женщина, похожая на Нарну, прогоняла дракона в образе человека. Понимая, что он увлекся, Артем отбросил посторонние мысли и сосредоточился на том, что предстояло сделать. Именно с этого поселка Артем решил начать свою атаку. Он вытащил из сумки свада и усадил его себе на спину, образовав из чешуи подобие седла. Гремлон, хоть и был маленьким, но не боялся высоты. Он был азартен и даже где-то бесстрашен. Затем Артем вызвал своих спутников и поделился с ними планом атаки. Он предложил втроем пикировать на дикарей, чтобы спутники могли поливать людей водой, а сват — бомбить сараи и загоны с опцами. После первой атаки они должны были подняться над облаками и оценить результат. «Больше двух бочек воды не тратьте», — предупредил Артем. Степа и красотка приняли новые облики. Степа — иллюзию красного дракона, а красотка — образ песчаного червя. По команде Артема они с громким ревом стали падать с небес, держа в лапах бочки с водой. Артем тоже схватил бочку и начал пикировать вниз. «Видимо, так пикировал немецкий бомбардировщик Штука», — подумал он. «Не к месту выпустил ауру дракона и пронзительно завыл, как сирена». Он видел, как дикари сначала замерли, а затем бесстрашно начали натягивать луки. «Они же что, такие отважные или считают себя бессмертными?» Удивился Артем их беспечности. Снизившись до 30 метров, он испустил клич дракона, парализующий врагов, и вылил бочку над долинной улочкой, после чего стал подниматься в небо. За своей спиной он услышал мощные взрывы фаерболов. Поднявшись к тучам, он увидел огонь и дым пожаров. Сват не жалел заряды амулетов. В поселке не осталось целым ни одного сарая, загона или дома. А толпа обезумевших горцев убегала по единственной улице. Она растянулась в длинную змею, и горцы больше не помышляли о сопротивлении. «Тут все!» — прорычал Артем, летя к следующему поселку. Он понял, что святая вода сработала как надо. Освобожденные от власти бесов горца опомнились и бросились бежать. Из грозных воинов они превратились в стадо испуганных овец. Ему не нужно было убивать их. Дело было сделано. Они на время освободились от власти демонов и стали обычными суеверными людьми. У страха, как говорится, глаза велики, и рассказы о драконах, наверное, еще долго будут гулять по поселкам. Он летел дальше, где должны были быть еще отряды горцев, и опережал бегущих в страхе из поселка людей. Следующий поселок находился недалеко от первого. В нем также было много горцев-скотоводов, и они также были безумно бесстрашны. Красотка изменила метод атаки. Она проглотила бочку и в низком полете, не обращая внимания на тучи стрел, выпустила упругую струю воды, как из мощного бранспойта. Напор был сильным, но коротким. Струя воды позбивала многих людей с ног. Затем дракониха схватила двух дикарей лапами и подняла вверх. Оттуда сбросила их вниз. Они летели и орали так громко, что даже Артем, опьяненный схваткой, их услышал. Сват устроил огненный фейерверк в поселке и, перекрикивая шум ветра, закричал «Запусти пилу резонатора, если просто попугаем, они вернутся!» Артем поднялся к тучам, оглядел мечущихся горцев и согласился с Гремлоном. Просто попугать дикарей было глупо и наивно, им нужны зримые результаты атаки драконов. Он снова ринулся вниз, направляясь вдоль улицы, где в панике бегали дикари. Некоторые из них стояли на месте и пытались подстрелить драконов. Красотка ловко ловила людей своими лапами, а затем, подхватив барана, с удовольствием его ослопала и взмыла вверх. Артем, как и в прошлый раз, начал рычать, рыком исполняя песню про гору Эльбрус. Между его лапами появился диск, который жужжал и жаждал битвы. Опустившись ниже, Артем выпустил его в толпу мечущихся дикарей. В обличии дракона диск стал огромных размеров, словно мельничный каменный круг, каким дикари мелют зерно. С противным визгливым жужжанием диск пилы резонатора устремился к толпе, разрезая горцев, а затем унесся вдаль, врезавшись в скалу и обрушив ее на бегущих людей. Эффект атаки был ошеломляющим. Повсюду лежали тела, дым от пожаров застилал местность, а крики и отчаянные вопли раненых наполняли воздух. Взмахнув крыльями, Артем поднялся к тучам и покружил над поселком, довольный результатом своей атаки. Разгром части армии вторжения был полным. Таким же образом они облетели еще два поселка, разогнав дикарей. Степа и Красотка вернулись к себе, а Артем продолжил свой полет, пугая убегающих в страхе дикарей. Вернувшись в крепость, он переночевал, а утром отправился на разведку. Долина, где собирались дикари, была безлюдна, а по склонам гор разбрелись овцы. Дымились остатки хижины сараев, лежали неубранные тела убитых дикарей. Это была победа, но лишь временная передышка перед неизбежным натиском одержимых горцев. Пока бесы вновь не поднимутся из тьмы, пока страх не рассеется, пока разум горцев не подчинится вновь воле демонов, пройдут, быть может, неделя, а может и больше, размышлял Артем, стиснув зубы. Но он знал, что демоны не останутся в бездействии, они будут искать способ противостоять драконам, и Артем не мог даже представить, какие зловещие замыслы зреют в их темных умах. Ему не хватало знаний, чтобы предвидеть их шаги, и это вызывало тревогу, словно тень, скользящая по его душе. По дороге его охватил неукротимый хозяйский зуд. Он летел над горами, словно ледяной вихрь, а мысли его были заняты лишь одним — сколько овец осталось у дикарей, и как было бы хорошо наполнить царские стада этими ценнейшими животными. И как бы обрадовалась его скуповатая жена такому подарку, последняя мысль изменила его маршрут. Он понял, что упускать такую возможность приобрести стада овец, причем бесплатно, нельзя. Решив действовать быстро, он задумал временно перенести овец в крепость Эгемона, а затем вернуться за остальными. Негоже, добру пропадать!» – подумал он, и эта мысль придала ему решимости. Подлетев к замку, он приземлился на стену в облике дракона, а затем принял человеческий вид. Стража, хотя и удивилась, уже привыкла к его неожиданным появлениям в облике чудовища. Но на этот раз их удивление было особенно велико. Прямо во дворе замка, под ошеломленными взглядами слуг и воинов, он из воздуха вытащил целую отару овец. Животные не поместились во дворе, и пришлось открывать ворота, чтобы разместить их. «Откуда?» – не веря своим глазам, воскликнул начальник небольшого гарнизона Дарлагон. Его челюсть отвисла, и он не мог прийти в себя от удивления. «Угорцев за долги забрал», – спокойно ответил Артем, словно это было в порядке вещей. «Можете часть себе оставить, но немного, а я за остальными отправлюсь». Он вызвал Степую красотку. «Вы сможете собрать себе овец и унести их в долину царей?» — спросил он, впрочем, без большой надежды в голосе. «Без проблем», — ответила красотка. «Сотню мы точно сможем забрать. Тогда мы себе оставим с десяток овец на прокорм». «Не возражаю», — ответил обрадованный Артем. «Приступайте». «А я? А мне?» — появился разгневанный гремлун. «Ты тоже собирай овец. У меня в сумке двум десяткам баронов места хватит. Запасы будут свежей пищи. Давай, брат, не ленись. Собирай овец!» Уже просительным тоном произнес он, увидев вспыхнувший недобрый огонек в глазах обернувшегося синего дракона. «Ладно», — проурчал Артем, — «соберу я тебе овец. Только сумка не твоя, а моя, и там будет все загажено». «Да что ты! Я и отдельное место выделю, и корм найду!» «Корм найдешь», — удивился Артем, но потом решил не заострять на этом внимание. Сват был очень полезным спутником, и он решил его уважить. «Утром полетим», — рыкнул Артем. Ночь он спал спокойно, а утром направился в долину, где громил горцев. Вернувшись к первому поселку, он увидел, как дикари собирают его овец. Они уже с помощью собак собирали стадо и гнали его прочь от сгоревшего поселка. Артем не мог сдержать негодования, Его трофей, его добыча ускользала прямо у него на глазах. Он приказал Степе и красотке атаковать негодяев-воришек и забрать у них овец. Спутники Артема не спорили с ним. Им было в радость порезвиться в воздухе. Для них, как для детей, это была игра. Они, не сговариваясь, молча спикировали вниз. Словно два пылесоса, они очистили дорогу от овец, собак и людей. Артем видел, как довольны и радостны его спутники. И он им не мешал. «Каждый должен получать кусочек своего счастья», — решил он. «А с дикарями и псами он разберется. А может, они пойдут на корм», — подумал он. Так он поступил и во втором поселке. А в третьем красотка неожиданно предложила пари. «Спорим, что я больше овец соберу». мысленно прокричала она. «Спорим?» – с азартом ответил Степа, и они оба стремительно понеслись вниз. Горцы сами пришли на помощь. Они решили, что драконы улетели и начали собирать разбежавшихся овец. В этот момент между дракончиками завязалось нешуточное состязание. Они так ловко маневрировали в воздухе, почти касаясь кончиками крыльев земли, что почти вырывали друг у друга овец из-под Это было настоящее состязание мастеров высшего пилотажа. Даже горцы, которые сначала испуганно прятались за камнями, теперь выглядывали и наблюдали за тем, как красотка и Степа захватывают овец. Это было невероятно красиво и зрелищно. «Как жаль, что у меня нет пространства, чтобы я мог посоревноваться», — с сожалением подумал Артем. Он низко кружил над ущельем, завистью наблюдая за спортивной схваткой двух драконов. Его отуша не была такой ловкой, как у этих юных созданий. Степа оказался более быстрым и ловким, чем красотка. Он раньше научился летать и был более удачлив. Осознав, что в честном бою ей не победить, красотка решилась на подлый прием. Она силой плюхнулась на Степу, и он брюхом пропахал борозду земли. земле. В это время красотка схватила последний десяток овец и взлетела вверх. «Вот как!» – подумал Артем и решил позже узнать, можно ли таким способом переносить людей. Пролетая низко и стремительно, спутники оставляли место пролета пустым. При этом они не хватали лапами и не рвали пастью. Это было завораживающее зрелище. Когда Степа и красотка исчезли, на склонах осталось еще не меньше сотни овец. Но за ними можно было прилететь... следующий раз. Я победила, закричала красотка, и ее рык оказался криком предвестника. Артем вздрогнул и ошарашенно подумал, Как же так? Я же приказал им не высовываться. Он едва успел приказать им спрятаться, как налетел осьминог. Неожиданно он промахнулся, не успев схватить красотку. Он искал того, кто прокричал вызов и не находил. Увидев Артема, осьминог вернулся и схватил его. Куда он меня тянет? подумал Артем, не успев понять, что теперь он будет отдуваться за красотку. Его вышвырнуло в разрушенном городе в горах. Он упал на обломки в каком-то дворе и затаился. «Красотка, чтоб тебя!» мысленно выругался он и услышал от нее писк. «Я больше не буду». «Не буду», — Сварливо передразнил Артем. «Вылезай, это твой соперник. Я лишь спутник и не могу его атаковать. Буду стараться отвлечь». «Как?» — раздался писк. Неожиданно резко наступила темнота, как это бывает в горах, когда садится солнце. «Вылезай, увидишь!» — потребовал Артем. «Не буду я, дома стирку затеяла!» — ответила красотка, но тут же кубарем вылетела из сумки и упала рядом с Артемом в образе девочки-гоблинки. Следом вылез Степа в виде маленького орка с большими клыками. «Я тебе отомщу!» Пропищала красотка и поправила лоскут кожи, прикрывающий ее маленькую грудь. Она упала на пол двора и не обратила внимания на то, что ее юбка из такого же лоскута кожи задралась. Степа старательно ее поправил. «Отвали, скотина!» Буркнула красотка и попыталась легнуть спутника ногой, но промахнулась. «Вот, значит, какие вы настоящие», — произнес Артем. «Понятно. Я и Степа уйдем в невидимость». «Ты давай походи тут», – предложил он девочке-гоблинке вариант развития событий, но получил наглый ответ. «Да сейчас я еще маленькая, и это мой первый бой», – сказала она и неожиданно из воздуха вытащила за шкирку пастушью собаку. Та, несмотря на размер, она была больше гоблинки, смирно стояла на задних лапах. «На разведку», – прикрикнула красотка и отпустила собаку. Та, очутившись на свободе, большими скачками помчалась прочь со двора. Собака выскочила за выбитые ворота и растворилась в сумраке. «Иди посмотри, куда она убежала», — процедил Артем, его голос был настойчив и непреклонен. «Не пойду», — глухо ответила красотка, лежа на земле. Ее лицо скрывала тень, но в глазах горела упрямая решимость. «Тогда ползи», — прорычал Артем, его терпение лопнуло. «Сам ползи!» — огрызнулась она, сверкнув глазами. Разъяренный Артем схватил ее за воротник, легко поднял на ноги и швырнул за ворота истошно завопившую гоблинку. Красотка, визжа от неожиданности и страха, не удержалась на ногах и отлетела на несколько шагов на улицу. Вскочив, она с воплем бросилась направо, оглашая окрестности криком, полным страха. Ее силуэт мелькнул в проеме ворот, и тут же за ней последовала огромная собака, поджав уши и хвост. «Она что, пса испугалась?» – удивленно подумал Артем, но в следующий миг его сердце ёкнуло. В проеме ворот мелькнули два зловещих силуэта – волки. «Два волка? Дракон и его спутник?» Пронеслось в голове Артема, но он не успел применить свою силу. Степа растворился в воздухе, словно тень, а через мгновение в проеме ворот в обратном направлении промелькнула гоблинка, за ней пес, а следом два огромных волка. Артем застыл, не в силах понять, что происходит. Пока он думал, забег повторился вновь, но уже в противоположную сторону. Сначала промелькнула зеленая девочка, потом пастуший пес, похожий на Алабая, а за ними два громадных волка. «Что это значит?» – тупо подумал Артем, его разум отказывался воспринимать происходящее. Он подошел к воротам и выглянул наружу. Улица была словно замкнута в кольцо, по ней носились гоблинка, отчаянно крича, за ней скулящие пес, за ним два волка. Но самое странное было то, что улица была закрыта стеной из массивных валунов, которых Артем не помнил, когда пролетал над городом. «Что тут не так?» мелькнуло в его голове. Девочка обогнула небольшой разрушенный дом и побежала обратно, по-прежнему преследуемая псом и волками. Артем видел, что она задыхается и скоро сдаст. Не раздумывая, Артем схватил пробегающую мимо красотку за руку и затащил ее обратно во двор. Пес пронесся мимо них, а за ним два волка. Артем зажал ей рот рукой и прижал к себе, стараясь успокоить. Она дергалась и пыталась что-то сказать, но он не слушал. Он укрыл ее своим пологом невидимости и снова выглянул наружу. Волки остановились, их глаза метались по сторонам, ища гоблинку. Пес, дрожа всем телом, с поджатым хвостом прижался к стене из камней. Но волки не обращали на него внимания, они принюхивались, их ноздри раздувались. Красотка замерла, ее дыхание стало едва уловимым. Артем понимал, что они оказались в ловушке. «Почему ты не взлетела?» – мысленно спросил Артем, глядя в ее испуганные глаза – «Я, я, я не знаю», — тихо прошептала красотка, дорожав всем телом. «Я испугалась». «Ты нечестно поступил со мной. Я маленькая, а ты, ты должен защищать меня». Артем стиснул зубы, его голос прозвучал твердо, как сталь. «Это твой противник». Красотка нахмурилась, ее лицо исказилось от гнева. «Я твой помощник, иди ты и убей его». Ее слова прозвучали, как приказ, но Артем лишь покачал головой. «Не пойду». иди и убей своего врага в голосе артема звучала решимость и непреклонность или я вышвырну тебя за ворота не подходи ко мне сказала она резким нервным тоном иначе я тебя укушу она больше ничего сделать не успела артем подбросил ее в воздух и в полете красотка превратилась в песчаного червя Артем отошел от ворот, а красотка, взмахнув крылышками, вспорхнула, крутанулась над завывшими волками и исчезла. Волки стали опасливо озираться. Неожиданно один из них отпрыгнул в сторону, а второй оказался погребенным в огромной яме, которая появилась под его ногами. Из земли показалась отвратительная пасть, полная зубов, и вперед выметнулся длинный язык. Оставшийся волк не стал убегать, он стремительно рванулся вперед, но его встретила струя земли и мелких камней, сбила с ног и отшвырнула к нагромождению камней. К удивлению Артема, стена камней оказалась проходимой. Она дрогнула, как мираж в пустыне, и исчезла. «Так это иллюзия», — подумал Артем, удивленный таким эффектом. «Прямо-таки настоящая стена». А волк, шатаясь, поднялся. Он был один, второго не было. Он встряхнулся и помчался прочь. Следом из-под земли взявилось тонкое длинное тело песчаного червя. Эта опомнившаяся от страха красотка пошла в наступление. Она яростно преследовала отступающего противника, и тот неожиданно раздвоился. Волки разошлись и побежали в разные стороны. Красотка приостановила полет и растерянно смотрела то вправо, то влево. Наконец, решившись, она полетела за тем, кто ушел по улице вправо. Артем взмыл вверх, принял образ истинного дракона и полетел навстречу второму волку. Тот увидел новую опасность и сменил направление, а красотка, приготовившись к атаке, пролетела мимо. Она резко развернулась и выстрелила в волка струей земли. Но волк просто исчез. «Это иллюзия!» – мысленно воскликнул Артем. Он понял, какое умение было у противника. «Создайте двойника!» «Степа, догоняй волка!» – скомандовал Артем. Дракончик вспорхнул, принял образ красного дракона и взмыл ввысь. Теперь ситуация изменилась в пользу красотки. Волк, заметив еще одну опасность, обреченно завыл и помчался прочь из города, но его быстро догнал низколетящий червь. Волк снова разделился. Одного из волков атаковал Степа, но был отброшен неожиданно вспыхнувшим щитом. Он кубарем полетел на землю, а волк помчался дальше и вновь разделился. Второй волк, что был до этого, исчез. «Степа, не атакуй противника, ты не сможешь ему навредить, ищи иллюзию», — сказал Артем. «Как?» — возмущенно воскликнул он. «Я буду смотреть твоими глазами, Степа, и найду слабое место», — ответил Артем. «Не думаю, что у волка есть два настоящих сердца». И тут же короткая вспышка тьмы залила его глаза. Когда она прошла, Артем с высоты увидел двух волков. Он применил умение видеть тайное, и в одном из них заметил красное пятно. Оно было в груди волка. «Настоящий тот справа!» мысленно крикнул Артем, и красотка развернулась в сторону того, у кого было настоящее сердце. Волк еще несколько раз создавал иллюзии, и красотка каждый раз гналась за скачущим из стороны в сторону настоящим волком. Наконец он понял, что не уйдет, остановился, развернулся и оскалился. Артем почувствовал подвох и скомандовал «Под землю!». Красотка тут же исчезла, а в воздухе гудя пролетела пила резонатора. «Ого, ты тоже так можешь!» Удивленно подумал Артем, и тут же под волком вздулась земля... Центр просил, и волк, взвизгнув, рухнул с землей вниз. Над городом установилась тишина, снова засиял свет, и из-под земли появилась толстая, как обожравшаяся удав, красотка. Она выплюнула тучу земли и, низколетя, направилась к Артему. Ее глаза блестели от удовольствия. «Я объелась!» — пробормотала она и исчезла. Тут же появился осьминог и потащил их обратно. Уже на обратном пути Артём заметил, что ему доступны два новых умения дракона – двойник и иллюзий. Он подумал, что не стоит использовать все доступные умения сразу, и решил усилить длань дракона и пилу резонатора. Теперь они стали называться «стальные когти» и «разрушитель материи». Причем пилу можно было улучшить двумя способами – сократить время для ее применения или усилить мощь. Артём выбрал усиление мощи. «Что вы выбрали?» – спросил он у спутников. «Я выбрала двойника», – ответила красотка, – «и усиленную ауру страха?» «Я выбрал пилу резонатора», – сказал Степа. «Помню, как ты хотел, чтобы у меня было такое умение. И еще усиленный громогласный крик». «Хорошо», – облегченно произнес Артем. «Степа, теперь бой за тобой». «Что?» – прозвучал испуганный вопрос, и они оказались в своем мире. Вернее, это был чужой мир для них всех, но он стал своим, потому что тут обжился Артем. Видимо, они отсутствовали недолго. Дикари вылезли из-за камней, из щелей и стали разбегаться. Тех, кто не успел убежать, они не стали догонять. Довольный своей добычей и победой красотки, Артем полетел обратно к замку. Весь этот день и ночь он не переставал приносить овец к своему замку. Слуги и пастухи были поражены, не понимая, как эти животные появляются прямо из ниоткуда. Когда последняя партия овец была доставлена, Артем с гордостью осмотрел свою работу. Рядом с ним стояла Дионисия, и ее глаза были полны изумления и тревоги. Среди овец бегали псы, а отпущенные на свободу горца, оказавшись около замка в окружении вооруженных всадников, в страхе теснились в кучу. Артем их понимал. Они были в ужасе от того, что оказались в таком положении. Псов было около шести-семи, точно сосчитать их было сложно. Они сразу приступили к своей работе, сгоняя овец в кучу. Горцев-пастухов было около десятка. Одна из собак подбежала к Артему и, прильнув к его ногам, преданно посмотрела в глаза. «Так и ты тоже вернулась», — сказал он, погладив ее по голове. «Будешь моим сторожевым псом, звать тебя буду. Алабай, и все». «Хороший Алабай», — добавил он, обращаясь к собаке. Пес подпрыгнул, лизнул его лицо и сел рядом, рассматривая растревоженных овец и бывших хозяев. Артем приказал одному из стражников. «Горцев ко мне!» — стражник ответил. «Сир, сейчас их не достать, они среди стада». «Ладно, потом сами с ними разберетесь». «Убивать не надо. Представьте их к работе. Накормите, дайте хорошую одежду и плату. Они готовы хоть демону служить за плату», — сказал он. «Этих овец хватит для нашего дома», — спросил он, глядя на жену с легкой улыбкой и гордостью во взгляде. «Хватит», — тихо и растерянно ответила она, все еще не веря своим глазам. «Но мы никогда не видели столько овец. Нужно строить новые загоны, искать пастбища. «А чем их кормить? Зима, и у нас нет ни сена, ни зерна!» Ее голос дрожал, в глазах читалась мольба. «Ты ж мужчина, придумай что-нибудь!» — говорили ее глаза. Артем почувствовал, как его охватывает стыд. Его жадность сыграла с ним злую шутку. Он старался для людей, но теперь они не знали, что делать со всем этим богатством. «Полечу искать припасы», — произнес он, криво улыбаясь. «Они должны быть где-то. Не все же я сжег». Он вздохнул, осознавая свою ошибку. Теперь он сожалел о том, что разгромил сарай с запасами. «Сват», — обратился он к своему советнику, — «думай, где взять припасы для овец». «Я тебе, брат, не пастух», — гордо ответил Гремлун, вскинув голову так высоко, что с нее чуть не свалилась шестерня. «Спроси у них сам». Артем понял, что теперь ему предстоит не только заботиться о стадии, но и решать множество других проблем, которые он создал своими необдуманными действиями. Но Артём не отступил. Привычка, въевшаяся в плоти кровь каждого военного, «не можешь сам поручи подчиненному», пылала в нем неугасимым огнем. Он тоже гордо вскинул голову, его голос позвучал твердо и уверенно. «Я царь, а ты мой советник. Вот и советуй. Когда нужно пасти овец, я поручу это пастуху». Но сват этот хитрый гремлун не собирался так просто сдаваться. Он быстро нашел лазейку. «Я уже дал совет. Я хочу услышать три-четыре подходящих варианта», — настаивал Артем. «Ты же сам сказал, что у тебя есть корма. Значит, ты знаешь, где их достать?» Гремлун встревожился. Его глаза забегали, как два беспокойных огонька. Он понял, что попал в ловушку и, наконец, произнес... «На озерах много фуража. Слетай туда, к брату». «Понял», — коротко ответил Артем, его губы тронула легкая улыбка. «Дионисия, скоро вернусь с фуражом», — пообещал он жене. Развернулся и, не прощаясь, бросил. Сват за мной!» Гремлун ворча поспешил следом. Он бежал почти бегом, пытаясь догнать широко шагающего Артема. «У меня молодая жена», — начал он жалобно. «Оставь меня дома, Артем!» Артем почувствовал неладное, он остановился так резко, что сват налетел на его ноги. Артем обернулся, его взгляд был пронзительным, словно клинок. — Что ты еще натворил? — спросил он, пристально глядя на гремлуна. Сват замялся, его руки начали нервно теребить воздух, а лицо исказилось в странной гримасе. — Не спрашивай, Артем, просто оставь меня, — пробормотал он, отводя взгляд. — Артем склонил голову на бок, его глаза изучали каждое движение Свада, словно пытаясь проникнуть в его мысли. «У тебя пришел срок платежа Илью, не так ли?» — догадался он. Его голос звучал спокойно, но в нем сквозила насмешка. «Да», — едва слышно выдохнул сват, его лицо побледнело. «Понял, оставайся», — сказал Артем, понимая трудности гремлуна. «Сам с ним расплачусь». И не сказав больше ни слова, он развернулся и пошел прочь, оставив свада, лицо которого было искажено смесью страха и облегчения. Артем не спеша поднимался по винтовой лестнице к балкону башни, когда его настиг новоназначенный канцлер, Гарстромар. Его появление было столь стремительным, что, казалось, будто он бежал за Артемом всю дорогу. Сир, постойте! воскликнул Гарстромар, тяжело дыша. Артем остановился и обернулся. Его лицо выражало спокойствие, но в глазах мелькнуло легкое удивление. «Слушаю вас, господин канцлер», — спокойно ответил он, скрестив руки на груди. «Вы куда направляетесь?» — спросил Гарстромар, пытаясь скрыть смущение. «Я?» — переспросил Артем, нахмурившись. «А я должен отчитываться перед вами о каждом своем шаге». Канцлер, осознав свою ошибку, смутился еще больше. Но в этот момент во дворе замка заблеяли овцы. Их блеяние привлекло внимание обоих мужчин. «Я хотел поговорить как раз об овцах. Они появились нежданно...» «Да, Горстромар, это я привез их», — сказал Артем, слушая испуганное блеяние овец. «И я не знаю, чем их кормить». «Это не беда, Сир», — поспешно ответил канцлер, пытаясь вернуть себе уверенность. «Я как раз по этому поводу к вам. Но говори. Артем смягчил тон, но его взгляд оставался серьезным. «Я предлагаю», — начал Гарстромар, но его голос оборвался. «Стоп, Гарстромар», — резко перебил его Артем. «Ты знаешь, что нужно сделать с овцами и где взять для них корм?» Канцлер на мгновение замер, но затем уверенно кивнул. «Конечно, Сир». «Тогда займись этим», — сказал Артем, отвернувшись. «А я займусь своими делами». Он помолчал, обдумывая что-то, затем снова обратился к Гарстромару. «Скажи мне, как ты распорядишься этим стадом? Мне просто любопытно». Гарстрамар расправил плечи и с гордостью ответил. «Я раздам стадо людям. Они прокормят его и станут богаче. Нам же нужны не сами овцы, а их мясо, шерсть и серебро. Люди дадут нам все это, и достаток царского дома только увеличится». «Хорошо», — сказал Артем, скрывая радость, — «занимайся этим. Я доволен твоей работой». Похвала царя явно согрела сердце Горстромара. Он заулыбался и, поклонившись, поспешил прочь. Артем же, оставшись один задумчиво, посмотрел ему в спину. Его мысли крутились вокруг новых возможностей, которые открывались перед его царством. Артем медленно шел по коридору своего дворца, погруженный в тяжелые мысли. Его сердце сжималось от осознания собственной ошибки. Он, царь, потерпел неудачу. Ему следовало передать заботу об овцах Гарстромару, человеку, который умело справлялся и с административными делами, и с хозяйством. Но вместо этого Артем решил все взять на себя. Даже за кормом для овец он полетел сам, и теперь это решение оказалось ему глупой и неоправданной самонадеянностью. Люди вокруг знали, как вести дела лучше него. Его размышление прервало появление царицы Дионисии. Она застыла на пороге, удивленная его присутствием. «Ты все еще здесь, а овцы?» – спросила она, нахмурившись. Артем улыбнулся, стараясь скрыть свои сомнения. «Ими занимается Горстромар», – ответил он. «Мое дело было доставить овец, а у меня есть другие заботы. Горцы снова готовятся к набегу на долину. Скоро они нападут, и мне нужно подготовиться». Дионисия кивнула, но в ее глазах читалась тревога. «Хорошо, любимый, я не буду мешать», — сказала она и направилась к выходу. Но перед тем, как уйти, она обернулась. «Я пойду спрошу у Гарстромара, что он хочет сделать с овцами». Через несколько минут она вернулась, сияя от радости. «Он хочет раздать их людям в долине и получить за это мясо, шерсть и серебро», — сообщила она. Артем улыбнулся. «Я тоже хотела так поступить», — призналась Дионисия, ее лицо озарилось улыбкой. «Это отличная идея». Она вышла из кабинета, оставив Артема наедине со своими мыслями. Он понимал, что у него есть всего десять 12 дней, чтобы подготовиться к предстоящим событиям. И хорошо бы за это время привести к покорности великие рода. Пехота не сможет пройти через грязь, но он мог использовать драконов. Артем вызвал красотку, более рассудительную и покладистую, чем Степа. Когда она появилась, сонная, но готовая к действию, он задал ей вопрос. «Красотка, ты можешь перенести полсотни воинов с конями?» Дракониха тут же проснулась и посмотрела на него с любопытством. «Куда перенести?» – спросила она. «Я хочу напасть на крепости великих родов, высадить отряд прямо в замках», – ответил Артем. Его глаза горели решимостью. Но коней не нужно. Просто высади воинов в замках, и они захватят их. Полсотни паладинов будет достаточно. Красотка задумалась на мгновение, а затем ее лицо озарилось улыбкой. Конечно, старший, мы это можем. Это нам понравится. Когда летим? Прямо сейчас. Только нужно позвать свада, — ответил Артем. Красотка исчезла и через мгновение вернулась с во все горло гремлоном по имени Суньваджин. Она нежно прижимала его к груди. «Оставь его!» – рассмеялся Артем. «Сейчас почищу малыша!» – урча ответила красотка. Он слишком измазался. «Сейчас, сейчас!» И начала быстро вылизывать Гремлона. Тот перестал орать и терпеливо вынес процедуру очищения. Артем понял, что тот привык к таким моментам и смирился с неизбежным. Красотка, устроившаяся на полу, сложила руки на животе и с обожанием посмотрела на освобожденного гремлона. Тот, испуганный ее взглядом, поспешно спрятался за спину Артема. «Чего надо?» – грубо спросил сват, сверкнув глазами. «На войну летим, сват!» – мрачно ответил Артем. «Ну и лети! Зачем меня звал? Я тебе советник, а не воин!» «Мне без тебя сват никак!» – твердо произнес Артем. Гремлун удивленно поднял брови. «Это как? Без меня никак?» «Вот так, Сват. Всякое может случиться. И не всегда по плану. А у тебя, гремлуна, мозги нечеловеческие. Ты всегда найдешь выход из самых трудных ситуаций». Сват гордо выпрямился и подбоченился. «Это да. Я не то, что ты, Артем. Я а ты...» Он закатил глаза, подыскивая сравнение, но Артем, не дожидаясь, сунул его в сумку. Затем он повернулся к красотке. «Улетаем». «Пункт назначения — крепость на перекрестке», — коротко бросил он. И красотка мгновенно исчезла. Артем шагнул на балкон, прыгнул вниз и, расправив могучие крылья, взмыл в небо. Спиралью, поднявшись к облакам, он устремился на север, где его ждала крепость, завоеванная первой. У ворот крепости он приземлился, снова приняв человеческий облик. Открывая ворота!» Прогремел он и, стража, повинуясь приказу, тут же подчинилась. Наместник Михейской провинции Висмарион выбежал навстречу, поклонился и проводил его в замок. Широкими шагами Артем вошел в обеденный зал и приказал «Зови сэра Хайскара». Висмарион поклонился и, оставив царя, направился за паладином. Вскоре в зале появился встревоженный Хайскар, облаченный в доспехи. «Збал, сейр?» — хрипло спросил он. «Да, проходи». «У нас есть разговор», — коротко ответил Артем. «Значит так, Хайскар», — начал Артем, задумчиво глядя в окно, за которым простирались хмурые зимние дали. «Пираты готовят вторжение на озера. Ты об этом слышал? Горцев я разогнал, и теперь у нас есть дней десять-пятнадцать, а может и больше, чтобы они могли прийти в себя и вновь собраться с силами. Вот это время я хочу потратить на то, чтобы усмирить великие рада. «Но нет, смирить – это не то слово», – Артем усмехнулся, проведя рукой по волосам. «Оставить их – это все равно, что змею под рубаху посадить. Опасно. Я намерен действовать, как один из наших великих завоевателей. Он убирал князей как касту, оставляя лишь тех, кто покорился ему добровольно. Мы поступим так же. Кто склонится перед нашей волей, получит титул наместника. Кто будет сопротивляться, умрет, как изменник». «Точно так же, как я уже поступил здесь, Хайскар!» Магистр Ордена Паладинов нахмурился, глядя на своего господина. Его лицо выражало сомнение и тревогу. «Да, сир», — наконец выдавил он, — «задачу вы ставите непростую. Но как же мы доберемся до их замков? Грязь такая, что мы и до лета не управимся». Артем повернулся к нему, его глаза горели решимостью. «Я все продумал, Хайскар. Твои паладины...» «Они твои, Сир, ты сам знаешь», — тихо ответил Хайскар, опустив взгляд. «То только ты знаешь, Хайскар, остальные почитают тебя главным. Так и будет. Со временем откроешь отделение ордена здесь из местных». «Как прикажешь, Сир», — склонил голову Хайскар. «Итак, вы полетите с драконами», — продолжал Артем. «Они высадят ваших паладинов прямо во дворах замков. Дальше будет бой внутри. Я буду поддерживать вас сверху». «Да», — снова замялся Хайскар, — «драконы — это хорошо, но они не столь велики, чтобы на них уместилось даже два воина, не то что полсотни воинов и полсотни коней». «Коней брать не будем, они нам не понадобятся», — терпеливо объяснил Артем. «А на самих драконах вы не полетите, они доставят вас другим способом. Скажи своим, чтобы не боялись». «Ладно», — кивнул Хайскар, — «когда вылетаем и с кого начнем?» Артем развернул на столе карту земель, испещренную дорогами и реками. «Начнем с дальних», — ответил он, указывая на один из замков. «И будем двигаться к перекрестку». «А почему с дальних?» — удивился Хайскар. «Эффект неожиданности», — пояснил Артем, его голос стал тверже. «Они ждут нападения на тех, кто ближе к нам, и собрали там свои силы. А мы ударим с тыла там, где они нас не ждут». Хайскар улыбнулся, поняв замысел своего господина. «Отличная идея, сир. Прости, что сразу не поверил. Я пойду собирать воинов». «Иди, Хайскар», — кивнул Артем. «Вылетаем ночью».